Глава 25. пятая. Дезмонд. «Я пробовал счастье на вкус, и хочу наесться им до отвала!» Барио Логан. Это вовсе не трущобы, которые я ожидал увидеть. Я знавал районы и похуже, но, очевидно, в таких богатых городах, как Сан-Диего, подобные места кажутся воплощением разрухи. Багажник машины Анаис забит алюминиевыми контейнерами, которые мамуля Линда подготовила с утра. «И часто ты сюда ездишь?» — спрашиваю я Анаис. С того момента, как мы покинули пляж, она не проронила ни слова, хотя я и сам не слишком рвался поддержать разговор. Мое сердце разбито, а самооценка копошится под ногами. Но эта сторона жизни Анаис, связанная с визитами в Барио Логан, пробуждает во мне любопытство. Сторона, которая удивила меня, но подтвердила то, в чем я всегда был уверен. У Анаис мало общего с тем чванливым миром, в котором она вращается. Она выше его, намного выше, и поэтому я никогда не смогу быть достаточно хорош для нее. «Сюда уже год», — отвечает она, глядя в окно. «Меня бесит эта дистанция между нами, но я не знаю, как ее сократить». Мы проезжаем под мостом. Его опоры расписаны разноцветными, как будто бы движущимися граффити. «Ух ты!» — восклицаю я в попытке развеять тягостную атмосферу. «Это настоящее искусство!» «Да, они очень красивые, правда?» На лице Анаис появляется еле заметная улыбка. «Ты всегда ездила сюда только с Бри?» Я не отрываю глаз от дороги, но догадываюсь, что Анаис смотрит на меня. «Да, еще Фейд знает, что я бываю здесь, но она слишком боится появляться здесь». «А другие?» «Ее родители не одобрили бы подобных поездок, это я уже знаю». Так что Анаис понимает, я спрашиваю о Брайане. Остальные не знают. Они бы не поняли, — произносит Инаис. Они бы не поняли? Конечно! Ее парню и подобным типам будет плевать, даже если бедолаги, которым помогает Инаис, сдохнут на улице. Брайан думает, что иногда я перевожу деньги благотворительной организации. Это тоже правда. Но, как видишь, я занимаюсь кое-чем еще. С еще большим удивлением я качаю головой. «Ты еще сердишься на меня?» Неожиданно спрашивает она. Я верю, что Анаис еще продолжает перебирать в голове все, что произошло на пляже, и я с такой силой вцепляюсь в руль, что костяшки моих пальцев белеют. Я так считаю, потому что тоже не прекращал думать об этом и пришел к самому очевидному заключению. Возможно, в лице меня Анаис видит еще одну возможность помочь нуждающемуся, и притяжение, которое она испытывает, так запутало ее, Что она позволила себе лишнего? Совсем чуть-чуть. Но я и не мог надеяться на большее. Такие, как она, даже если у них огромное сердце, все равно не открывают его типам вроде меня. «Саври, дес, отпусти ее!» «Нет, — спокойно отвечаю я, хотя внутри меня бушуют страсти. Я и до этого не злился на тебя, Анаис. Жалкий лжец!» «Мне нужно смириться и двигаться дальше, к моим целям, но как же это сложно, черт возьми!» «Когда ты привыкаешь ничего не желать, то скатываешься в апатию, которая становится твоей защитой. Действительно, еще недавно я полагал, что если мне будет безразлично все вокруг, то мне удастся избежать страданий из-за невозможности получить все, что я хотел бы иметь. Санаис все было по-другому с первой встречи. Я желаю ее». И невозможность быть с ней изнуряет меня с каждым днем все больше. «Поверни налево», — Анаис указывает на проулок. Ее голос звучит грустно. Очевидно, она тоже хорошо изучила меня и понимает, что я говорю неправду. Мы могли бы и дальше обсуждать это, но, похоже, мы приехали, поэтому пока разговор закончен. «Вот, припаркуйся здесь, отсюда мы пойдем пешком», — показывает Анаис. «Боб с Клаевом, скорее всего, там, в конце улицы». Сама улица такая узкая, что автомобиль не смог бы по ней проехать, но я вижу, что она вполне чистая. Сейчас она кажется довольно-таки спокойной. Я замечаю, что она недостаточно освещается, но вокруг нет ничего подозрительного, хотя я стараюсь и не слишком глазеть по сторонам. Кроме нас на улице не видно ни души, и это может быть проблемой. Но сейчас все в порядке. Обычно у меня нюх на такие вещи, учитывая, где я вырос». Сюда выходят черные ходы нескольких магазинчиков. Кирпичным стенам прислонены переполненные мусорные контейнеры, но на асфальте нет и следа окурков и обрывков бумаги. Анаис объясняет мне, что Боб с Клайвом подметают эту улицу каждый день. «Это их дом», — говорит она, — «поэтому логично, что они следят за ним». В ее голосе нет ни капли сарказма, напротив, он звучит грустно и с сочувствием. «Мы находим Боба с Клайвом именно там, где и сказала Анаис». При виде нее бродяги светятся от радости. Худые, заросшие бородами и в бесформенной одежде, которая явно им не по размеру, они, тем не менее, выглядят вполне чистыми и здоровыми. «Принцесса, мы уже боялись, что больше тебя не увидим», начинает говорить тот, что пониже. «Плохо же вы обо мне думали», смеется моя нектаринка. «Разве я когда-нибудь не приходила на встречи?» На лице у Анаис такое искреннее выражение, какое нечасто у нее появляется. Словно околдованные мужчины улыбаются ей в ответ. Я понимаю их. Со мной это работает точно так же. Теперь мне понятно, почему Анаис решила заботиться об этих бедолагах и почему не боится приходить к ним. В их словах и действиях нет никакого лукавства. Напротив, они смотрят на Анаис с нежностью. Боб и Клайф желают ей только добра. Они благодарны ей. А по уличным законам благодарность это серьезно. Уверен, если бы понадобилось. Они бы ни секунды не сомневаясь, рискнули жизнями ради нее. Дэс, это Боб, указывает Инаис на низкорослого мужчину, который несколько нерешительно протягивает мне руку. Возможно, он думает, что я откажусь дотрагиваться до него, так что я сходу проясняю ситуацию. Приятно познакомиться, Боб. Я крепко жму его руку, и он улыбается своим беззубым ртом. А это Клайв, продолжает Инаис. Из них двоих настоящий озорник. Хех! Лайф краснеет и оправдывается. «Не такой уж я и озорник. Мне просто нравится травить байки, играть в картишки». «Это хорошо. Что за жизнь, если в ней время от времени не находится место веселью и озорству? Не так ли?» Еще одно рукопожатие. «А вы неплохо смотритесь», — произносит Анаис. «Она выглядит не так, как обычно, и, кажется, находится в своей тарелке». Кто бы мог подумать, что Анаис становится счастливой на заброшенной улочке в Барио Логан? А все благодаря той одежде, что ты нам принесла. Глянь-ка на меня! Боб поворачивается кругом, показывая свои джинсы и фирменное поло с короткими рукавами. Что за... А я... Погляди-ка и на меня, разве я не хорош? Вторит Клайв. Его одежда кажется дорогой. Ему не хватает лишь галстука и костюм не мешало бы поправить. Однако эти вещи все-таки выглядят странно. С недоумением я гляжу на Анаис, и в ответ она пожимает плечами. Мой отец больше не носил все это, объясняет она, а затем снова поворачивается к своим друзьям. Вы выглядите замечательно, но сейчас у меня для вас кое-что есть. Анаис делает мне знак принести огромную корзину с контейнерами, заполненными едой. «Вам удалось сегодня поесть?» — спрашивает она. «Нет, принцесса, сегодня очередь была длиннее, чем обычно», — отвечает Боб. Клайв лишь устало вздыхает. На лице Анаис появляется досада. «В этой части города ситуация, по-видимому, очень плоха, и как только я вспоминаю, сколько еды Линда выбрасывает каждый день, у меня внутри все сжимается». «Хорошо, вы любите индейку? У меня есть немного». Она принимается вынимать контейнеры с едой. «А еще есть тыквенный пирог и картофельный салат, который тебе так нравится, Боб?» На лицах мужчин выражение такой радости, что у меня сжимается сердце. «Мне известно, что такое голод, и я знаю, каково это, когда всем на тебя плевать. Мне хотелось бы сесть здесь, на один из ящиков из-под фруктов, которые Боб с Клайвом используют в качестве стульев, и послушать их истории». Но уже смеркается, и кто знает, насколько была права Линда, говоря, что это опасное место. Возможно, мы сможем выбраться сюда на целый день. Черт, я уже думаю, чтобы вернуться сюда. Из своего рюкзачка Анаис достает флакон шампуня и два пузырька с пеной для ванны. Я вам принесла еще это. Клайв с благодарностью берет их. Боже! надломанным голосом бормочет он. Ты ангел, Анаис, настоящий ангел. «Да, это так». Анаис смущенно опускает взгляд, думая, что она даже не осознает, как она важна для этих людей. «А теперь нам нужно уходить уже поздно», произносит Анаис, и по угрюмым кивкам Боба с Клайвом я понимаю, что вечерами здесь полно ловушек. «Я скоро вернусь», утешает их Анаис, и грусть мрачает лица мужчин. «Завтра», — вмешиваюсь я, и Нектаринка тут же смущенно смотрит на меня. «Завтра?» — переспрашивает она. Я думаю о всей той еде, что остается в доме Керперов, и вспоминаю, что сам столько раз оказывался в положении этих двух бедолаг. Да, мы придем сюда после тренировки. Я ведь знаю, что завтра расписание черлидеров и футболистов совпадает. Ладно, — бормочет Анаис, — если тебе удобно, то мне удобно. — Боже, благослови твоего парня, Анаис, благослови вас обоих! — провозглашает Клайв, а Боб смахивает слезу. Анаис не поправляет Клайва. Она могла бы сказать, что я не ее парень, но она их не разубеждает. Затем Анаис сообщнически улыбается мне, и мое глупое сердце, как сумасшедшее, тут же начинает скакать в груди. Потому что, как умалишенный, я снова начинаю надеяться, что Анаис сможет увидеть наше сходство и поймет, как хорошо нам было бы вместе. И потому что я попробовал счастье на вкус и хочу наесться им до отвала. Я подхожу к Бобу с Клайвом и заключаю их в объятия. «Благослови вас Бог, друзья мои!» — произношу я.